Зеро. Нашу группу привели на эксперимент через три дня после посещения фермы. Нас было пятеро — я, Крекер, двое незнакомых, исправляемых, один предпаузник и один из средней группы, и сын мясника. Его доставили в буквальном смысле прикованным к инвалидному креслу. На руках и ногах металлические браслеты — от которых к поручням кресла тянулись блестящие цепи. Там, в выложенном белым кафелем коридоре лаборатории, мы впервые увидели сына так близко и не через стекло. От него пахло, как от младенца из группы недавно воспроизведенных исправляемых. Молоком, влажными очищающими салфетками и мочой. Он играл со своими цепями. Они явно ему очень нравились» их блеск и в особенности их звук, поэтому он шевелил то рукой, то ногой и восхищенно замирал, вслушиваясь в металлический звон. На нем был трехцветный костюм социомана, и когда он дергал ногой, широкие штанины слегка задирались, обнажая щиколотки, тонкие-тонкие, как у человека, который никогда не ходил. Мы с Крэкером тогда пришли к выводу, что цепи, скорее всего, просто маскарад для сотрудников лаборатории. Чтобы они видели. Страшное чудовище укращено и не представляет угрозы. Чтобы они не боялись, что все вдруг повернется, как в сериале вечные убийца». Что сын мясника воспользуется ситуацией и сбежит. Крэкер даже спросил про цепи у сопровождавших нас планетарников. Среди них был Ф. Но они не ответили. Сделали вид, что заняты в глубоких слоях и не слышат. Впрочем, и без планетарников было понятно. Сын не смог бы никуда убежать на таких беспомощных тонких ногах. О сути и цели эксперимента нам тогда мало что было известно. На этот счет ходили самые разные слухи. Например, предпаузник, ждавший с нами в коридоре своей очереди, уверял, что нас будут облучать специальными корректирующими ионами с исправительной целью. Он был немного заторможен, этот предпаузник. И все повторял, что после облучения, уже в следующем воспроизведении, наш коэффициент потенциальной угрозы уменьшится вдвое. Потом еще вдвое, и еще вдвое, и так после каждой паузы. Коэффициент потенциальной угрозы становится вдвое меньше. Например, если мой КПУ 12, то в следующем воспроизведении это будет 6, потом 3, потом он вдруг умолк, наморщил лоб, И на лице его отобразились сначала напряженная мыслительная работа, потом удивление и, наконец, чистая мука. «Всегда будет оставаться половина от половины», — с отчаянием сообщил он. Тот, который из средней группы, недобро хихикнул. «Не может такого быть. Пересчитай еще раз». Сам он твердо придерживался той точки зрения, что на нас собираются обкатывать новые экспериментальные установки социо. Такие обкатки действительно регулярно производились. Однако же нам с Крэкером было совершенно очевидно, что к участию в такого рода эксперименте не привлекли бы ни сына мясника, ни меня. Крэкер утверждал, что эксперимент, с какой бы целью он ни проводился, поставит нас всех на паузу. Я спросил его, с чего он взял, и он ответил в своей обычной манере. Заглянул ненадолго в ячейку того усатого, ну, профессора, пока он водил нас по ферме. Он исследует пять секунд тьмы, так что сам делай выводы. Крекер часто упоминал, как-нибудь так мимоходом, что заглянул в чью-то ячейку, и по его тусклому лицу совершенно невозможно было понять, серьезно он говорит или просто разыгрывает. «Врешь», — сказал я. Ты не мог никуда заглянуть. Вам всем обрубили социо, пока мы были на ферме. Но я же Крекер. А Крекер взломает любой пароль. Крекер пройдет через любую защиту. Мне кажется, прежде чем продолжать, я все же должен объяснить тебе, кто такой Крекер. Скорее всего, ты прекрасно знаешь и без меня. Ну а если вдруг нет, с моими объяснениями тебе будет понятнее». Мне будет понятнее. Я должен все понимать. Крекер — это ведь не просто какой-нибудь исправляемый. Крекер — гений. Крекер придумал социо. Но не совсем в том виде, в котором социо существует сейчас. Первый вариант был куда примитивнее. Но именно Крекер разработал программу, позволившую отказаться от бипедов и церебронов, и осуществлять подключение brain-to-brain -brain без помощи внешних носителей. Церебральная инсталляция. Подключили всех. Поголовная церебральная инсталляция произошла за девять месяцев до Рождества Живущего. Он мог бы быть достойной и счастливой частицей Живущего, мой бедный друг Крекер. После Рождества ему предложили войти в совет восьми под вечным никнеймом «Основатель». После Рождества он должен был стать гордостью и опорой живущего, его апостолом, его наместником, его мудрым защитником. Но он отказался. Церебральная инсталляция совпала с началом великого сокращения, и это совпадение повредило рассудок Крекера, разрушило его жизнь, изменило его инвектор. Дело в том, что Крекер почему-то винил себя, Да, именно себя он считал причиной всех тех войн, эпидемий, убийств, терактов. Крекер вбил себе в голову, что разработанная им и повсеместно внедренная церебральная инсталляция положила начало великому сокращению и привела к рождению живущего. Как связано великое сокращение и рождение живущего? Если ты есть, значит, тебе уже восемь, и ты, безусловно, знаешь. Живущий — спаситель наш. Он пришел в мир, чтобы победить смерть. Своим рождением он положил конец великому сокращению. Своим рождением он подарил нам вечную жизнь. Ты также знаешь, что тайна рождения живущего есть одна из величайших тайн мироздания. Ты знаешь, что нам не нужны разгадки и объяснения. Нам нужно лишь верить, что его рождение есть животворное чудо. Ты знаешь все это. Это знает каждый живущий. Но Крекер, гений, создатель социо, еретик и безумец, этот Крекер он вывернул все наизнанку. Связь между сокращением и Рождеством была для него очевидной, но очевидной иначе, не так, как для всех остальных. Он не считал живущего спасителем нашим, он считал его монстром. Великое сокращение он полагал своего рода эмбриональным периодом периодом формирования зародыша. Зародыш же, по его мнению, возник в результате слияния. Но о слиянии, ты уже догадался, произошло в результате всеобщей церебральной инсталляции. То есть Крекер считал, что своей работой он, лично он, вызвал к жизни живущего. И еще он всем говорил, что сын мясника не виновен в своих преступлениях что сын мясника подчинялся воле зародыша, и все его убийства были лишь частью великого сокращения. Абсурд, правда? Нелепость. Не бери это в голову. Я просто хочу, чтобы ты понял, насколько Крекер упрям. Своё нелепое чувство вины, свою нелепую трактовку великого сокращения, своё неуважение к живущему, уверенность в своей правоте Крекер пронёс через века — через множество пауз и воспроизведений, через множество тел, и донес до меня. Он поделился со мной своей теорией во время терапии на доступной террасе. Я не говорил тебе о доступной террасе. Это было наше второе, кроме холла рядом с камерой сына, секретное место. Официально терраса именовалась «зеленой» на старинный манер. Но среди исправляемых это пышное название не прижилось, так что мы называли ее по-простому. Как ни забавно, зеленая терраса вовсе не была доступного цвета. На полу розовая плитка с черным узором, стены из розоватого стекла. Название, как нам объяснили кураторы, сохранилось с тех далеких времен, когда цвета доступен и занят имели дополнительные символические значения. Занятой цвет ассоциировался почему-то с физическим влечением, страстью о доступный — с природой. Одним словом, доступная терраса называлась доступной, потому что там стояли террариумы с питомцами. У каждого из исправляемых было по два-три любимца, над которыми он нес шефство. Кураторы полагали, что инсектотерапия способствует исправлению. Мы должны были кормить питомцев, чистить их террариумы, менять им воду, песок или землю, в зависимости от среды обитания любимца. Кроме того, по некоему негласному правилу, с ними полагалось беседовать. Не то чтобы мы по уставу обязаны были с ними разговаривать, нет. Просто некоторые исправляемые, искренне привязанные к своим любимцам, всегда были не прочь с ними поворковать Остальные же полагали, что молчание будет расценено как равнодушие или даже жестокосердие, ну а ласковое слово, сказанное стрекозе или гусенице, пойдет только в плюс. На доступной террасе не велась звукозапись, а лишь изредка поглядывали на нас через стеклянные стены. Но мы знали, что если не будем общаться с питомцами, куратором это станет известно. «Исправься, расскажи все куратору. Исправься, помоги товарищу в его исправлении. Исправься, ничего не скрывай». Крекер говорил, у них у всех то и дело выскакивают такие баннеры. «Информировать куратора о подозрительном поведении товарищей – это естественно. Каждое слово, сказанное куратору, пойдет только в плюс» а молчание будет расценено как соучастие. Одним словом, на доступной террасе всегда толклись исправляемые, и их голоса, монотонно увещевательные, срывающиеся на фальцет от притворной или искренней нежности, сливались с жужжанием, писком и стрекотом подшефных питомцев. На доступной террасе решительно невозможно было уединиться или побыть в тишине, и именно поэтому Терраса была нашим секретным местом. В толпе, где каждый что-то говорит своему любимцу, мы с Крэкером могли вполголоса обсуждать почти что угодно, не привлекая к себе внимания и не вызывая каких-либо подозрений. Именно там, на доступной террасе, где-то за неделю до эксперимента, Крэкер развернул одну из своих мягких бумажных трубочек, положил ее на свою паучью ладонь и шепнул Словно бы не мне, о питомцу. Смотри, я тут набросал кое-что. У Крекера был большой, пузатый, тонколапый паук, полностью подтверждавший правильность поговорки «питомец второй хозяин». Они с Крекером были похожи, они любили друг друга, у них был хороший контакт. На терапии Крекер всегда брал питомца в руки и поглаживал его матовое круглое тельце, а паук блаженно подрагивал. Вторым крекеровским питомцем была улитка — симпатичное, беззлобное существо с трогательными подвижными рожками. Но крекер ее презирал и плохо о ней заботился. Она часто болела, и на стекле после нее оставался мутный слизистый след. «Это история нашего мира», — сказал крекер, будто бы пауку. Тот без любопытства потоптался на полуистертом бумажном квадратике и ушагал выше по крыкеровой руке в сторону локтя. На бумажке была серия схематичных рисунков, соединенных между собой кривыми короткими стрелками. Я хорошо все запомнил. Несколько отдельных человечков, корявая подпись «Древние люди», стрелка, голова человека с неприятной темной точкой в области лба, Подписана церебральная инсталляция. Стрелка. Маленькая невнятная закорючка. Начало формирования зародыша. Стрелка. Что-то вроде яйца с недоступного цвета разводами внутри. Развитие зародыша равно великое сокращение. Стрелка. Смешной многоголовый многорукий монстр с погремушкой в одной из рук. Рождение чудовища равно число живущих становится неизменным. «Немедленно выброси эту гадость», — сказал я тихо и сладко, так словно бы обращался к питомцу. «Избавься от этой бумажки, идиот ты несчастный! Сунь моему термиту, он ее быстро сожрет». Сначала, когда меня только поместили в исправительный дом, в моем ведении были... Комар и муха. Я их не любил. Муха меня раздражала беспорядочностью перемещений, неспособностью сосредоточиться на какой-то конкретной цели и сделать выбор. После того, как я сыпал ей сухой корм, пахнущий пряной гнилью бежевые шарики, она долго кружила по террариуму, не в состоянии решить, с какого из одинаковых шариков начать свой обед. Я не знал, о чем с ней беседовать, так что обычно просто желал ей приятного аппетита, а на прощание говорил «смерти нет». Она тоже не испытывала ко мне никаких чувств и, в отличие от мух других исправляемых, никогда не садилась на разделявшее нас стекло, если я подходил. Самка-комара вела себя иначе. При виде меня она всегда заметно оживлялась. Она любила мою кровь и, наверное, любила меня. Я не получал особого удовольствия от контакта с ней, но никогда не отказывал ей в радости и делал для нее то, чего она так хотела. Прислонял тыльную сторону ладони или щеку, к боковой сетке ее террариума. Она вела себя тактично и аккуратно, и не брала больше двух порций крови за раз. После ее терапии на поверхности кожи оставались нежно-розовые припухшие бугорки. Я их мазал специальным кремом, который давал энтомолог, и они почти не чесались и полностью исчезали часа за три. Спустя год Эф сказал, что доволен тем, как хорошо я заботился о своих двух питомцах. Я проявил себя с лучшей стороны и теперь заслуживал поощрение Он позволит мне выбрать третьего питомца самостоятельно. Любой из видов, представленных на доступной террасе, на мой собственный вкус. Из всех питомцев террасы мне по-настоящему нравился только жук-олень. Он был любимцем одного из предпаузников, и я хотел было попросить Эфа, чтобы мне привезли такого же. Или, например, отдали этого, когда его хозяин временно перестанет существовать. «Вместо этого я заявил, что хочу термита». «Одного?» — неприятно уточнил Эф. «И я сказал ему «да». До сих пор не вполне понимаю, почему попросил термита. Наверное, просто из любопытства. Или, может быть, чтобы восстановить справедливость». «Колония термитов считалась украшением и гордостью нашего исправительного дома. В неволе эти насекомые приживались далеко не всегда». Под их нужды у нас было отведено отдельное помещение, смежное с доступной террасой, скудно освещенное и пропитанное запахом пластика и гнилой древесины. Там, в полумраке, в гигантском террариуме из затемненного полистирола, до половины заполненным землей, возвышался термитник. Он напоминал выщербленный ветрами и временем покосившийся замок, построенный до Рождества Живущего, и населенный невидимыми древними духами. К моей немалой досаде через мутный пластик невозможно было разглядеть подробности архитектуры этого замка. Что же до обитавших в нем духов, термиты никогда не высовывались наружу. Они всегда укрывались за стенами замка, и из всех исправляемых, в этом я и видел несправедливость, я единственный лишен был возможности следить за их жизнью». Термиты никогда не были под чьим-либо шефством. За ними ухаживал исключительно штатный энтомолог. Он же и установил внутри термитника на всех его уровнях и в каждом отсеке множество микрокамер с прямым подключением к социоисправляемых. Так, чтобы всегда можно было посмотреть во втором слое прямую трансляцию. У меня не было социо. Возможно, поэтому мне и хотелось, чтобы у меня был свой термит. «Термиты — социальные насекомые», — сказал тогда Ф. «Но, полагаю, если мы дадим тебе одного, этот опыт для тебя будет полезным. Я обсужу этот вопрос с руководством исправительного дома и с энтомологом». Они явно сразу же все обсудили в глубоких слоях. Штатный энтомолог явился уже минут через десять и направился в термитный отсек. Проходя мимо меня, он отвел взгляд». Он выглядел раздосадованным, почти что взбешенным. Вскоре энтомолог вернулся, держа в руках небольшой цилиндрической формы пластиковый контейнер с единственным термитом внутри. Он установил его на доступной террасе рядом с террариумом моего комара. По-прежнему избегая смотреть в мою сторону и раздраженно кривя рот, он сообщил мне, что термит питается целлюлозой, термит слепой и бесполый, Термит не выносит солнечного света, и термит — социальное насекомое. Он сказал, это все, что мне нужно знать о своем новом питомце. После этого энтомолог выдал мне корм — серебристый пакет, наполненный влажными, пахнущими грибами и лесом опилками. Я уточнил насчет света, не будет ли термит страдать в своем прозрачном контейнере на доступной террасе, и он неприязненно объяснил, что стенки контейнера выполнены из специального светозащитного материала. Потом он ушел, даже не сказав смерти нет. Я удивился. Раньше энтомолог относился ко мне хорошо и всегда был доволен здоровьем моих подопечных. Помню, после его ухода целая толпа исправляемых собралась на террасе и обступила контейнер с моим новым питомцем. Мне еще подумалось, что контейнер... Немного похож на прозрачную камеру сына. Помню, все они долго, то закрывая глаза, то возбужденно переглядываясь, молчали, обсуждали между собой в социо «моё насекомое». А исправляемый под никнеймом лисенок — он был туповат и плохо держал второй слой — часто озвучивал глубокие реплики вслух. Помню, как он монотонным и громким голосом глухого воскликнул «Жалко солдата». Спустя неделю я понял все. Их взгляды, и этот возглас лисенка, и раздражение энтомолога, и слова Эфа про полезный для меня опыт. Термит, которого мне поручили, в термитнике принадлежал к касте воинов. Передняя часть его туловища была покрыта твердым коричневым панцирем, словно закована в рыцарские доспехи. Его оружием были огромные... Размером со все остальное его тело серповидные челюсти-жвалы, настолько громоздкие, что они мешали ему самостоятельно есть. Всю неделю он провел в неуклюжей оборонительной стойке, повернувшись ко мне слепой бронированной головой, а задом к отсеку с термитником, словно надеялся заслонить и спасти от меня родной замок. Он перестал жить на седьмой день. От голода на груди ароматных питательных стружек, которые я исправно бросал в его контейнер все эти дни. Крекер сказал, он с самого начала был обречен, мой новый питомец. Крекер сказал, там в термитнике таких солдат кормят термиты рабочие содержимым своих кишечников, аккуратно выдавливают им прямо в рот переваренную целлюлозу. Крекер сказал, это знает любой исправляемый. Любой, кто хоть раз смотрел прямую трансляцию. Любой, кроме меня. Только тогда, глядя через прозрачный пластик на неживого питомца, я понял, что ф конечно же, заранее знал, чем кончится мое шефство над этим термитом. И энтомолог знал, потому и злился, жалел его. ф хотел преподать мне урок. «Одиночки обречены. Вне термитника не выживают». «Вне живущего не выживают». Я хорошо усвоил его урок. Я почувствовал себя униженным, жалким, беспомощным, как этот солдат, неспособный сам проглотить свою пищу. Когда ф через день после гибели термита пришел меня навестить, я не мог заставить себя посмотреть на него. «Не от обиды» а потому что стыдился встретиться взглядом со своим отражением. И когда ф примирительно и почти ласково вновь предложил мне выбрать себе третьего питомца по вкусу «Тебе, кажется, нравится этот жук-олень?» я сам ужаснулся, услышав, как отвечаю «Я хотел бы термита». «Ты разве не понял?» — монотонно загудел ф «Термиты — это социальные насекомые. Тебе стоило бы взять шефство над термит». — сказал я. — Только не солдат. Я хотел бы термита из другой касты. Мне дали нимфу — изящную некрупную особь, отдаленно напоминавшую крылатого муравья. Ее крылья походили на тонкие лепестки фантастической полупрозрачной ромашки. В отличие от солдата, она обладала полом — энтомолог, правда, не захотел сказать мне, каким, но я был уверен, что она девочка — и зрением. Первые три часа она жизнерадостно порхала по контейнеру, потом уселась на стенку и отгрызла себе оба крыла. Упавшие на дно контейнера, они перестали казаться серебристыми лепестками, потускнели и стали похожи на шелуху. Ее бескрылое тело напоминало тело того солдата, только без жвал и брони. «Она отказалась от пищи, у меня появилось плохое предчувствие», А Крекер сказал, что в термитнике таких нимф, как и воинов, тоже кормят переваренной целлюлозой рабочие особи. Но я старался убедить себя и его, что на этот раз все обойдется. Я повторял, раз жвала не заслоняют ей рот, ничто, кроме упрямства и лени, не мешает ей принимать пищу. Проголодается, будет есть. Она перестала жить через пять дней от голода среди целлюлозы, как и ее предшественник-воин. Убирая труп из контейнера, энтомолог сказал мне, что нимфы не могут питаться сами, потому что у них в кишечнике нет простейших трихонимфокампанула, лейдиопсис эсфаэрика, трихомонос и стребломастик стрикс. Без их помощи термит не способен переваривать пищу. Эти простейшие – «Живут только в кишечниках рабочих термитов». «Ну что, уяснил, наконец?» спросил ф глядя на опустевший контейнер. «Да», — сказал я, — уяснил. «Я хотел бы рабочую особь». Они умирали один за другим. Они умирали, я плакал над ними и требовал новых. «Исправляемые...» Все, кроме Крекера, он один понимал. Смотрели на моих термитов как на мучеников, а на меня как на маньяка-убийцу. Энтомолог вообще перестал со мной разговаривать. Психолог проверял мою реакцию на потенциальный возбудитель агрессии через день. Результат отрицательный. Администрация дома направляла официальные жалобы в ПСП и просила отстранить Эфа от обязанностей наблюдателя. Ответ отклонить. Ничего не менялось. «Термит» умирал, я просил нового, и «Ф» заставлял руководство удовлетворить мою просьбу. «Почему?» Он был такой же упрямый, как я. Он хотел, чтобы я первым сломался. Вне термитника они не выживали. У меня был рабочий термит, который в первый же день покрыл изнутри пластиковые стенки контейнера чем-то вроде цемента. Это вещество он, кажется, выделял из кишечника. Покончив со стенами, он заделал и воздухопроницаемый потолок. Он перестал жить из-за отсутствия кислорода. У меня был рабочий термит, который построил в контейнере странную тонкую трубку, ведущую одна к потолку, и замуровал себя в ней. У меня был рабочий термит, который сначала хорошо кушал, а потом яростно два дня кряду пытался прогрызть свой контейнер, повредил кожицу и умер от ран. У меня был рабочий термит, который сначала хорошо кушал, потом перестал и умер. Кажется, от тоски. У меня был рабочий термит, который сбежал во время кормления и умер от света. Его нашли неживым на полу входа в термитный отсек. У меня был рабочий термит, который умер по неизвестным причинам мгновенно. У меня был рабочий термит, который умер по неизвестным причинам, сначала долго промучившись. Они умирали, но со временем я стал добиваться от некоторых из них чуть более продолжительной жизни. Двенадцать дней, восемнадцать, двадцать четыре, месяц и один день, месяц и два дня. — Сунь бумажку в контейнер, — проворковал я. — Если не хочешь, как сын мясника, попасть в одиночку. — Отдать мою схему термиту. — Тогда я должен сначала переварить ее, что ли? — хохотнул Крекер. — А то он подавится и помрет. Твои термиты не могут же жрать нормально. Дурак. Я обиделся. У меня давно уже только рабочие особи, они прекрасно едят. А этот... — я легонько постучал пальцем по стенке контейнера. — Этот, если и перестанет жить то от старости». Термит, который был моим тогдашним питомцем, побил все рекорды. Невзрачный рабочий, он жил в контейнере уже почти год. Поначалу, как и многие его предшественники, он затасковал. Но уже через пару недель нашел себе дело. Из песка, древесных щепочек, слюны и фекалий он принялся возводить что-то вроде колонны. Покончив с этим, он надстроил поверх колонны Она доходила примерно до середины контейнера, словно бы часть косого дворцового свода, которая была похожа на фрагмент архитектуры термитника, и, насколько я понял, в его фантазии являлась неким дистанционным дополнением к родному замку. По крайней мере, этот шершавый дырчатый свод наискось делил контейнер и был наклонен в сторону термитника». Верхушка свода упиралась в стенку контейнера таким образом, что от нее через доступную террасу можно было провести идеальную линию дугу к куполу термитника. Если бы у термита была возможность продолжить свою работу, он бы так и поступил. Закончив свод, он снова погрузился было в уныние, однако я догадался, как его подбодрить. Я просто слегка повернул контейнер против часовой стрелки так чтобы выстроенная моим питомцем часть свода оказалась устремлена не к термитнику а мимо него он с готовностью принялся разрушать созданное и мастерить новый свод направленный в единственно верном для него направлении так он и жил у меня счастливо месяц за месяцем бесконечно выстраивая разрушая и восстанавливая свой фрагмент замка у термиты был отменный аппетит Я не сомневался, что Крекерову бумажку он сожрет минут за пятнадцать. В крайнем случае измельчит и пустит в дело, на строительство. Но Крекер заупрямился. «Тут важная информация», — пробормотал он. «Лучше я спрячу. В надежное место. В тайник». «Тайник». Я уже говорил, что Крекер повсюду устраивал тайники. Прятал свои записки даже в террариумах с питомцами совал своей трубочки в рассохшуюся древесину, закапывал во влажный песок. Конечно, это было запрещено. Это было против всех правил. Он считал, что его не трогают, потому что он так ловко умеет устраивать тайники. Но я понимал, если они захотят найти, то найдут. Крекера все еще не посадили, как сына мясника, в исправительную камеру в спецкорпусе по одной единственной причине — из уважения к его прежним заслугам. Все-таки он создал социо. Негоже запирать создателя социо в стеклянной колбе, как без полого слепого термита. И все же Крекер балансировал на грани. Его преступление было слишком серьезным. То первое преступление. Первородный грех, из-за которого он и угодил когда-то в исправительный дом. Ведь он пытался уничтожить результаты своей работы. Через год после Рождества он начал писать месседж Франкенштейна, программу «Вирус», которая должна была деинсталлировать социо и погубить младенца живущего. Это послание начиналось словами «Мое чудовище должно умереть». Сжечься с админы социо вовремя отследили источник потенциальной угрозы с IP-адреса Крекера. Собственно, тогда у него еще был другой ник – «Основатель». Но после вынесения приговора, пожизненное тюремное заключение, ему присвоили новое социо-имя. Потом, спустя сотню лет, когда тюрем не стало, Крекера перевели в исправительный дом. Он был упрям. Он был плохим исправляемым. После каждой паузы его коэффициент потенциальной угрозы возрастал. Но это его не смущало. Он балансировал на грани. Он всем говорил, что сын мясника не виновен в своих преступлениях. И та его схемка... Помню, когда я увидел, где именно он решил ее спрятать, я подумал, на этот раз его точно возьмут. К несчастью, я оказался прав. Его преступление было слишком серьезным. Ему не стоило рисковать, и усугублять ситуацию. Ему следовало работать над уменьшением КПУ.